Двенадцать лет назад. До дня рождения оставалась целая неделя, а Маша вся уже извелась. Ей дико, мучительно хотелось получить в подарок новую куртку. Всех девчонок в классе, кроме Милки, дочки-дворнички, родители давно уж снабдили симпатичными пуховичками, а она до сих пор ходит в клетчатом пальтишке из детского мира. Мало того, что оно уродливое и старое, так еще и длиной ниже колена. Выглядишь, словно гимназистка. И под дождь в нем не попади, сразу промокнет насквозь и вонять начинает. Противный такой запах, будто от верблюда, который в болоте искупался. Ну, родителям разве объяснишь, насколько это для нее важно? Мама еще и высказалась. «Хватит, мол, конючить. Ты что, шмоточница?» Главное — духовное богатство. Но как жить одним духовным, когда в классе уже у многих и джинсы от Ранглер, и туфельки из магазина Ле Монти? И в таких обстоятельствах куртка совсем не блажь, а жизненная необходимость. Однако не зря она на мозги капала. Папуля вроде бы жалился. Вчера за ужином хитро так произнес. — Будет тебе курт будет и свисток. И Маша на сердце сразу предвкушающе забилась. Может, купили уже? Только терпеть еще неделю до официального вручения подарков не было никаких сил. И на следующий же день, вернувшись из школы, Маша сразу же приступила к поискам. Квартирка у них невелика, Да, и фантазия у родителей небогатая. Всего несколько мест и найдется, куда ее можно спрятать. Однако проверила и верхние полки одежного шкафа, и диван поднимала. Под ним располагался ящик, где старые вещи хранились. И даже балкон весь обшарила, но тайника не обнаружила. Неужели куртки еще не купили? И папа просто так ляпнул. Да нет, быть такого не может. Слишком у него вчера лучились глаза. Так всегда бывало, когда он, вопреки маминым строгостям, приобретал для любимой дочки какое-нибудь излишество. Наверное, соседи попросили до дня рождения подарок у себя подержать. Расстроилась Марша, но на всякий случай решила прошерстить еще одно местечко — антресоли. Они в их малогабаритке огромные были, начинались в коридоре и тянулись под потолком до самой кухни. Забираться было высоко и неудобно, приходилось на табуретку еще и трехногий стульчик ставить, и все равно Маша только до самого краешка шкафов дотягивалась. А как в недро попасть, непонятно. Но сегодня ее осенило. А если попробовать подтянуться на руках? Силы, наверное, хватит? На физкультуре она по канату ловчее многих мальчишек возбирается, не обвалится только на пол вместе с антресолями. Однако те оказались крепкими, под невеликим машиным весом даже не прогнулись. А сколько внутри всего интересного оказалось? Мягкие игрушки, давно забытые, но когда-то любимые, целые стопки старых журналов огонек с красивыми репродукциями, семья и школа с интересными статьями, мамины потертые туфли и сумочки. В одной из них почти не начатая губная помада обнаружилась. Только одна бита пыли много. Маша чихала, глаза слезились, но девочка все равно пробиралась дальше и дальше, почти до конца добралась, а подарка так и не обнаружила. Все-таки обхитрил ее папа. Куда-то в другое место новую куртку спрятал. Совсем было собралась спускаться, когда вдруг увидела в самом дальнем и недоступном уголке лежит толстенная стопка старых газет, перехваченная бичевкой. А под ней какая-то папка или фотоальбом, переплет, в общем, дерматиновый. И Маша заинтересовалась. «Что там такое? Может, фотографии старые? Или открытки? Или письма? Хорошо бы!» Ей очень нравилось копаться в семейных архивах, рассматривать лица своих дедов и прадедов, читать писанные незнакомым почерком послания о чужих и давно уже неактуальных заботах, проблемах, радостях. Девочка с трудом сдвинула газеты. Чего их на антресолях-то хранить? Лучше б макулатуру сдали, когда ее еще принимали. И извлекла папку. Открыла. В тусклом свете, проникавшем с кухни, увидела какие-то бумаги пожелтелые, текст набран на машинке с печатями, с такими, гербовыми. Вот чудные у нее родители. Явно хоть и старый, но важный документ, а они его черти где на пыльных антресолях под ненужными газетами хранят и думают, наверное, что давно потеряли. И пусть о путешествии на верхотуру маме с папой говорить нельзя, Испречитаются. Ах ты ж упасть могла, ушибиться, разбиться. Папку Маша все же захватила с собой. Интересно, что это за документы такие? Она прочитает, а потом просто подсунет их родителям, не признаваясь, что лазила на антресоли. Вот они, наверное, обрадуются, что старая пропажа нашлась. Спуск вниз. Прошел почти без приключений, только у трехного стульчика ножка подломилась, но это ничего, папа починит. Маша бросила в корзину с грязным бельем, насквозь пропыленную одежду, накинула халатик и кинулась изучать свои трофеи. Начала, конечно, с помады. Вот мама рассеянная, как могла столь замечательную вещь на антресолях похоронить? Цвет до сих пор модный, перламутровый, и качество хорошее, явно не наше, а польское или даже французская, и не пересохло совсем, несмотря на всю пыль. Впрочем, признаваться в этой находке Маша не собиралась. Красить губы родители ей все равно не разрешат, так что куда разумнее просто сунуть помаду и еще зеркальце в школьную сумку и накладывать макияж, когда она уже выйдет из дома. Девочка с сожалением стерла с губ перламутр, прошла в кухню, прочитала в маминой записке, что на обед суп, который нужно перелить в маленькую кастрюльку и разогреть. Честно исполнила указания, поставила еду на плиту, а сама открыла папку. И мигом забыла и про куртуку, и про удачно присвоенную помаду, и про обед. Потому что первое... Из найденных бумаг начиналось со слов «Заявление об установлении удочерения ребенка». А дальше следовало. В Преображенский суд города Москвы мы, Долинин Николай Аркадьевич, прописанный по адресу город Москва, улица Бакунинская, дом 79, квартира 14, и Долинина Наталья Николаевна, прописанная там же, состоим в зарегистрированном браке, проживаем в отдельной квартире площадью 53 квадратных метра, судимости не имеем, здоровы, оба работаем. Просим разрешить удочерение Балакиной Карины Ивановны, дата рождения 20 ноября 1984 года, место рождения... Город Сочи. Родители удочеряемого ребенка, отец неизвестен, мать Балакина Елена Анатольевна, от дочери отказалась и разрешение на удочерение дала. Мы, Долинин Н.А. и Долинина Н.Н., с личным делом и состоянием здоровья ребенка ознакомлены и просим суд. Первое. Установить удочерение Балакиной Карины Ивановны, Второе. Присвоить удочеряемому ребенку фамилию Долинина, имя Мария, отчество Николаевна. Установить дату рождения. 25 февраля 1985 года. Установить место рождения. Город Москва.